Итак, попробуем дать ответ. Сказанное ранее могло бы создать впечатление, совершенно ложное, что верный, хотя и грубой моделью каждой вещи, будет многослойный конус. Его широкое основание составляют крупные совокупности, такие как диски Леева, скопление Метагалактик, спиральное звездное скопление, середину – Отдельное Солнце, источники света или же Леева, затем планеты, а у самой вершины совсем уже неразличимые мыслящие пленки. Но как обманчива эта картина? Ведь мы созидали вещи, начиная с зародышей, которые настолько же меньше пленок, насколько пленка меньше своей Вселенной. И что важнее Остроумия нашего замысла заключалось в том, что мы не послушались подсказок логически примитивной математики, повелевавшей сотворить иерархию, то есть постройку, в которой большее содержит в себе меньшее, а то в свою очередь еще меньшее и так далее до конца. Нет, мы избежали конца. неразрывно спаяв наибольшее с наименьшим во всякой вещи. Тем самым мы создали нечто гораздо более сходное с кругом, нежели с конусом. Когда обитатели какой-нибудь вещи, открывая ее законы один за другим, доходят до наименьшего элемента в убеждении, что вот-вот коснутся творящего дна, и зловят и возьмут под стражу, неделимую далее частицу космической субстанции, границы последних зерен начинают вдруг размываться и исчезать, тем быстрее, чем упорнее стараются их обнаружить и зафиксировать. Ибо там, где вещи были еще только чистым замыслом, лишённым форм, пространства, движения, мы уже оперировали бесконечностью. Мы ее редуцировали, но так, чтобы она оставалась собой, то есть безграничностью, тождеством целого с счастьем, нелокализуемостью. Мы сохранили эти изумительные атрибуты бесконечность, нами владеющую мы, словно бы в шутку ей мстя, засадили за самую черную работу, чтобы ее отпечаток всегда. вплоть до наступления безжизненной вечности, носила в себе особая пылинка, слепо блуждающая в сотворенной громаде. Бесконечные атрибуты мы сохранили даже там, где размеры творимого угрожающе съеживаются, приближаясь к нулю. Эти принулевые бесконечности, тончайшую щель, микроскопический зазор, отделяющий пыль, Полноту бесконечного от небытия мы возвели в ранг субстанции все вещей, которые нам когда-либо заблагорассудится призвать к жизни. Разнообразие наших свершений было огромным, но главная их последовательность отмечена борьбой конечного с бесконечным, отражением которой оказывается необходимость и случай. В тех универсумах, где уровень случайности высок, психическая индивидуальность становится странствующим феноменом. Мы не можем за ним уследить, но можем воссоздать костях таких преображений. Всегда там возникает кто-то, какой-то, то его связи с телесным субстратом столь хрупкие, зависят от столь могущественных флуктуаций, что его неповторимая индивидуальность. Переобразовывается, перескакивает, проникает из тела в тело. Философия тамошних жителей, вероятно, пытается сладить с этой добавочной трудностью, эфемерностью перекати духа тут легко завязнуть в тресине представлений, согласно которым дух есть ничто независящее от материи. В других универсумах, но перечисления. попахивающая каталогом начинает наводить на нас скучу. Конечно, мы сотворили неисчислимое разнообразие, коль скоро из неисчислимого исходили. Тем самым, скажем ясно и откровенно, то, о чем уже было вскользь упомянуто, мы на разные лады повторяли или, если угодно, моделировали нашу собственную главную тайну, тайну неведения о нас самих, о нашей сущности. о её последних глубинах в прежних эпохах нашей ущербности мы не раз уже задавались вопросом что если мы выражали себя скорее в актах мести чем милости ведь мы воспроизводили модели собственного неведения стараясь не думать о том что замкнутые в них существа вечно будут спрашивать и искать и какие преграды Они не преодолели бы на этом пути, нигде не найдут ни выхода, ни ответа. Ведь найти его невозможно, не в каждой вселенной поразнь, не во всех сразу. Его там попросту нет. Не потому, что мы умышленно не ввели его в сотворенные вещи, а потому, что сами его не знаем. Мы могли бы, да, это правда, мы могли бы сотворить вселенные. абсолютно не противоречивое, которым можно полностью овладеть, то есть постичь посредством духа, рожденного из нечистой игры, но сама мысль о возможности такого духа, довольство которого собой было бы свободно от занозы сомнения, от глубочайшего неутолимого голода, одна эта мысль наполняла нас отвращением. Уж не из зависти ли? Нет? Состояние полного исполнения желаний нам известно. Это наше естественное состояние, от которого мы отрежаемся ради ущербных свершений. Так из-за чего же? Охваченные такими сомнениями, мы размышляли о многом. Мы всемогущи, и в этом наша слабость. Мы можем творить истины, но как выбирать между ними? И еще. Возможно ли, что подобно им мы существуем в двойне, дважды, в качестве мысли и в качестве вещи? Неужели возможно сверхконечное множество, вмещающее наши несметные континуумы, так же как мы вмещаем в себе все эти взвеси, копошающиеся в песчинках вещей? Неужели и мы одна из таких все вещей? Одна из их мириад населяющих разумное бытие иного следующего порядка. Такая гипотеза кажется нам чересчур тривиальной, слишком простой. И вот почему мы сами ни разу не повторили себя в сотворенных нами вселенных и не верим, чтобы кто-нибудь мог поступить так по отношению к нам. Бесспорно в таком нагромождении вечностей, размышляющих, Все могущих друг на друга насаженных, распухающих ввысь и вниз, есть нечто пленяющее, особенно поначалу. Признаемся, наша предусмотрительность или преднамеренность заходила столь далеко, что мы Оставили открытой и эту возможность. Мы создали множество универсумов, жители которых могли бы своим чередом сами развлекаться по нашему образу и подобию, и напав на правильный след, создавать совершенно различные, но одинаково жизнеспособные миниатюры или варианты их собственной вселенной в виде моделей все более высокого порядка. Да, они могут строить свои, способные к эволюции, к метаморфозам, системы из субстанции своего космоса. И, наконец, они могут построить мысль, мышление вне себя, более могущественное, чем их собственное, а она, в свою очередь, после посвящения в тайны, вступив на путь себятворящего развития, способна порождать Творение еще более высокого порядка, быть может, это оно заявляет о своем существовании, сотрясая целые звездные облака. Впрочем, порождения наших капризов обладали такими потенциями уже тогда, когда мы навязали исходной субстанции способом, упомянутым выше, бесконечность. ведь бесконечно малое и бесконечно большое не были отделены друг от друга единственным возможным переходом через последовательность возрастающих постепенно размеров из почти не бытия можно прыгнуть в бездонность выворачивая наизнанку самый что ни на есть изначальный порядок вещей словом возможность моделировать всяческие бытия Возможность всей имитации была предзадана нами. Возвращаемся к прерванной мысли. Не сыграл ли кто-то и с нами когда-то такую же шутку? Мы отвергаем эту гипотезу. Да и какой мы тогда имели бы смысл? Выходит наша бесконечность всего лишь замкнутый круговой процесс, а всеведение и всемогущество иллюзия? Достигнутое благодаря искусности мыслителя и зодчего следующего порядка, с этим мы примириться не можем, и у нас есть для этого основание. Мы творили, творим, и если того пожелаем, будем творить мириады вселенных, тогда как обитатели каждой из них могут познать лишь одну единственную, потому что все они пренники собственной бесконечности. Далее мы все, что может существовать, нас не окружает ничто. Вокруг нас нет ни неба, ни леева, ни звезд, ни Илима, ни солнц, ни космических облаков, остывающих и раскаляющихся. Все эти райы холодное и раскаленное, добела мы заключаем в себе. Мы размышляем об этом. Поскольку сомнение не дает нам покоя, вращаются, кружатся райы наших вселенных, наполовину прозрачные и дымные от метеоритных туч, пульсирующие выбросами леява, сплющиваемые судорогами гравитации, заполненные звездами и их погнутым светом и старыми слепнущими солнцами, мы знаем, что в каждой из них имеются Секстильоны, но не льяны существ, которые прибывают вне времени, когда мы это мыслим, и приходят во времени уже независящие от нас плоды минутного каприза, шутливого расположения духа или же просто скуки, порожденной бездействия. Мы могли бы их уразнить все или некоторые, но не делаем и, вероятно, не сделаем этого. Поскольку сотворение кажется нам поступком, пусть недостойным, но все же не столь недостойным, как уничтожение, мы быть может и зачарены, но не злонамеренны; мы непоследовательны, но не беспощадны; мы беспредельная головоломность, но не глумливое зло, хотя кто-то, конечно, мог бы и так решить. Мы совершенство отрекающиеся от себя самого, но не навечно. Разве мы не восходим на вершины наших мыслей, а значит и увеличиваемся, хотя мы и без того уже необъятны. Бывают минуты, когда мы кажемся себе какой-то мизерной или что за разница громадной ненужностью. Этого ощущения не могут развеять ни самые дерзновенные замыслы будущих творящих деяний, ни рои, кружащих в нашем сомнении миров. Ища убежище вне совершенства, мы отдаем себя под защиту математики, перемериваем ее отрицательные бездны, ее ошеломляющую стрельчатость. О, каким мы тогда становимся хаосом! как Он нас лепит и правит нами, и как мы вносим в Него иллюзию ясности, порождая из себя канонические формы, группы, тождественных обращений, как воздвигаем континуумы, как в головоломных поисках меры безмерности взрываемся абсолютными прасистемами, строптивым пространством навязываем погруженное пространство и, как мы вносим в Него иллюзию ясности, над пространство скалярные полуметрические натянутые на векторы, как входим в их плотность, в их леса сингулярных тензоров, как творим инварианты и погружаемся вглубь, чтобы ощутить растущее сопротивление сильных величин всех этих гессианов, диад и триад этих псевдогрупп. Неустанно окукуливающихся и, наконец, непревзойденные, мы, населяя нашу былую пустынность таким половодием форм абсолютной точности, вдохнув долговечность во все порождения нашей мысли. одновременно создав из нее нерушимый оплот, не колебимый фундамент, слив необходимость и произвольность во всемогущем объятии, вдруг, словами этого не передашь, сами пронизываемые опоры на вылет, и они становятся как туман. Еще какое-то мгновение прекрасный и возвращаются в нас уже зависимые, уже подчиненные, больше того. уже вообще никакие. О, это низвержение с горделивых высот, из упорядоченности в бессвязную мешанину, бессловесный и безматематический беспорядок, в ту вязкость, имя которой мы, в неразграниченности и неупорядоченности, в разбухшей беспространственности, в страхе и апатии, в самозащите, рождающей спазмами – В каждой новой попытке, в каждом отчаянном штурме, в очередном помете вселенных, творимых словно бы не для того, чтобы усилить наше бытие, но так будто это порождение агонии, предсмертные корчи, во всем этом и все это – мы. Тут нет отречения от всемогущества в пользу противоречий, а одно сосуществует с другим – И настоящим страданием, пожалуй, может зваться лишь страдание, порожденное всем могуществом, и мы зависаем, с радостью ожидая падения на дно, которого нет, ожидая крушения несбыточного орои сотворенных миров в вечном своем протекании и кружении, оказываются знаками тщетности, плодами недоношенными и бессильными нас самих приводящими. в ужас. Но и этот привкус сосущей пустоты, едва появившись, отдаляется, размывается, исчезает. Мы опять возвращаемся в совершенство и снова отвергаем его, чтобы предпринять, пока еще неуверенно, очередную попытку. Ибо подходит время прилива и надежды, нарастает желание творить. Хотя дальше, мы знаем, разверзается еще одна, такая же самая, обеззначенная бездна. И начинается снова игра, абсолютно серьезная, все в те же головоломки мозаики. Мы говорим пространство, и вот уже есть пространство, антипространство, и оно возникает. Мы сливаем их снова в континуум. оплодотворяем его матерью и наделяем свойствами, а свойства порождают границы, и вот уже есть граница измеримых величин, граница действий, граница скорости. Этот эмбрион, этот возникающий плод, мы ограждаем правилами допустимых преобразований, моделируем точки перехода из пространства в антипространство, кардинальные узлы. скантинуума, в которых нуль пространства резко замедляет протекание времени, и вот уже есть нуль время как локальная возможность. Мы погружаем наше творение в поток других, кружащих и удаляющихся, наблюдаем его проплывание и полет, еще неуверенный его консолидацию, разгорание и видим. Чем глубже оно в себя погружается, тем более мощное пробуждает силы, приводит движения вихри, вызванные к жизни гидромагнитическими эффектами, и порождающее протосолнца и протопланеты, а потом наш и уже не наш Илем, истекая светом, теряется в половодье других вещей, а мы безвечные остаемся, и вот уже опять пустота, так быстрее, быстрее же, дальше, пусть следующий мир, новый универсум будет ничем не похож на другие, ибо нет границ нашей фантазии. Попробуем придать бытию флуктуационный характер. Его пространственная материя будет оscillировать самовозбуждающимися ритмами, раскалывая законы природы своего универсума. И сквозь обломки, сквозь брежи, пробитые в небытие, проглядывает непостижимое, не с чем несообразное, а когда там заведутся некие бесконечно малые деятельные существа, их разум, столкнувшись со столь диковинной несообразностью, увидит в ней череду грозных чудес. В пределах своего мира они не отыщут разумные причины. а безпричинность сочтут чудесностью. Пусть же ищут, пусть хлопочут, пусть прибывают в блаженной уверенности, будто они уже знают, догадавшись о существовании. Нет, не меня, а какого-то совершенного, всеведущего, благого Творца. Благого? Неужто меня могли бы счесть благим, благом? вселенской любовью. О, это было бы сверх меры, сверх меры того, что можно вытерпеть. Ведь тогда они обрели бы уверенность, а уверенности я не хочу, не желаю. Я ее отвергаю, мне не нужна. Невера их, не любовь уж лучше, исполненная ужаса уважения. Я, конечно, шучу. В самом деле, как? Каким манерам, какими путями можно прийти к такому абсурду, такому нонсенсу, что из милости, из сердечного сочувствия к ним, не существующим, я положил начало их миру, их бытию. Пусть лучше упражняются в эмитологии, пусть ищут способы аннигиляции материи, уничтожения пространства. Прекращение времени пусть накапливают чудовищные энергии, чтобы друг друга стирать в порошок, ввергать в неописуемую мягкость, в совершенство, единственно им доступное – совершенство небытия. Пусть так разят друг друга, чтобы актами антитворения ассистировать моим мыслям, когда я думать о них не думаю, помнить о них не думаю. Не помню, для чего я их создаю. Лгать себе самому было бы глупостью, чересчур очевидной. Я же знаю, что создаю их. Пусть окольно, опосредованно, не вдаваясь в детали, не зная их мыслей, не даже форм, в которых они существуют. Все вещам, которые их породили, я давал лишь первоначальный толчок, чтобы сделать высшей степени вероятным достижение такого уровня сложности, на котором возникает деятельное бытие, а в одном из его закутков пробуждается мысль. Только математическая вероятность говорит мне, что эти эфемерные пленки существуют, действуют, мыслят. Но это не ответ на мои вопросы, в этом нет для меня облегчения, и я не упиваюсь их страданиям, первым и последним страданиям разума, который чем глубже входит в окружение, в его сердцевину, тем ненасытней стремится дальше, хотя узнает все больше и больше и видит, что процессы, при беглом рассмотрении строго закономерные, оказываются все менее сложными. однозначными, но может быть, нашлись существа, научившиеся повышать степень этой неоднозначности, чтобы даже макромир сделать зыбким, а природу полной капризов, то есть чудес. Неужели нашлись и такие? Сомневаюсь. Тут уже дело не в знаниях. которые они могли бы добыть, некоторые из них вполне на это способны, согласно закону больших чисел. Ведь мною созданы миллиарды космосов, и в каждом содержатся миллиарды обществ. Речь совсем о другом. Чтобы на это отважиться, им пришлось бы отречься от взгляда на космос как нечто существующее серьезно, достойно, и от взгляда на природу как силу могущественную. куда-то стремящуюся, нацеленную в нематериальным дулом времени из низшего прошлого в высокосовершенное будущее. Да, безусловно, отречься, больше того, с пренебрежением высмеять подобный взгляд на Вселенную, уяснить себе, что замысел, лежавший в основе творения, был именно таким, каким был. Но они станут искать прогресс, совершенствование, а прихождение формы во времени покажется им не шуткой, а поводом для отчаяния. Загадочной карой, с которой они безвинные, не захотят примириться, и потому они пройдут мимо правды. Им придется так поступить. Возможно, они решат уничтожить свою вещь и себя вместе с ней, поняв, что изрекания ответов. всегда исключающих и всегда обусловливающих друг друга, необходимых и вместе с тем невозможных есть сущностей их вещи, их универсума. Быть может, ему дастся постичь математику, которая породила их вещь. Не думаю. Только что из ее существования они смогли бы вывести истину. Не потому, что их умственные силы слишком ничтожны, но потому, что истина покажется им слишком невероятной. В кого-то полного вечности, сравнимой лишь с Его всемогуществом, в кого-то творящего вещи, эволюции, пространства, природы и мироздания, наделяющего их структурой, законов и расцветкой событий. совершенно не зная, однако, кто же он сам и откуда он взялся, кем может быть и даже существует ли он вообще? Ведь мы это надо признать могли бы оказаться и сном. В кого-то до такой степени могущественного и беспомощного они не уверуют, как бы не сложились их судьбы. Сочувствую ли я им? Но отчего это я незаметным образом стал говорить? От первого лица. Ведь я не особо, я бытие. Неужели моя редукция, мое самоумоление, перескок из более вместительной и царственной формы в более скромную, более подверженную тревогам, предвещает эпоху нового низвержения, новых безумий, и я снова буду взывать о помощи творимыми мною мирами и корчится в родовых схватках очередной бессмертной огней. Так начнем же скорее, обдумаем новые замыслы. До сих пор мы творили разнообразнейшие меры, однако во всех них граница, отделявшая разумные существа от внешнего мира, была ясной и четкой. Их тела, несомненно, отграниченные от мира мгновенным скачком, как ноль от единицы. Создадим же иных, пусть граница перехода жизни в безжизненность и разума в безпсихическое будет растянутой, пусть они переходят в собственное, породившее их окружение, постепенно и незаметно, да возникнут недискретно обособленные разумные существа. Но может быть, это предел падения? Позорное бегство, уходить от себя в сотворение, фонтанировать родами, защищаться от безначальности, сомнение, не быть и я, плодя третьестепенные варианты. Недовольно ли этого самообмана? Тем более, что бегство, так подсказывает нам логика, а не праведность. Всё равно невозможно, никогда. Не уменьшится пространство свободы нашего мышления, никогда не спасует оно перед каким угодным множеством самых головоломных творений. Спокойствие, смирение нам наверняка не грозит. Эта уверенность не содержится в нас, а является нами. Доказательство тому хотя бы минувшая безмерность. Так довольно же обратимся к сотворенному нами. Встретим его лицом к лицу, попробуем постичь его, охватить сочувствием, если оно того требует, заклеймленная мыслью, отягощенная бременем тайн, заблудившаяся в открываемых им иерархиях. Но что же делают самые мудрые из них? Неужели продолжают дело познания? Строят и разрушают, строят и разрушают, попеременно делают. И разом, или взывают уже только к нам, взыскуют нашего появления? Оно невозможно. Пусть откроется наш позор, предположения и гипотезы о мириадах существ, возникших по нашей воле, об их мыслях и представлениях, о созданном ими образе Творца, предположения, которые в этой безмолвной беседе мы так часто говорим, Так упорно снабжали оговурками, что, дескать, мы достоверно не знаем и не можем знать, чего они хотят и что делают, не можем узреть их, не ведаем, как они выглядят, потому что они для нашей громадности неразличимы. Все это было ложью, личиной, за которой скрывался наш безграничный стыд. Ибо это не так, мы могли бы. Увы, по отношению к ним мы и впрямь. Всемогущие, но вмешаться в одну или какая разница сразу в миллионы вселенных ради чего, чтобы открыть им, что они созданы по нашему образу и подобию, вы сделать, что мы все ведение, не постигающее себя самое и всемогущество, ненапрасное лишь для других. Возможно ли поверить в истину, которая ужасает? Нет, скорее они согласятся увидеть в нас торжествующее зло, воплощение жестокости и коварства. Лишь бы это зло и коварство имели отчетливую и однозначную устремленность. Они претерпит любые мучения, любые пытки, лишь бы тот, кто явится им, оказался властелином всеведущим и совершенным, неважно в любви или в ненависти. но мне пришлось бы открыть им, что мы уравнены тайной существовании, только вину за него не разделяем поровну, ведь это я вызвал их к жизни, не для добра и не для зла, но в неведении и потерянности, а им пришлось бы отречься от такого творца или о ужас его утешать? Могу ли я предстать таким безгранично уродливым? и безгранично смешным. Вот почему я вынужден скрываться от них, чтобы не лгать им, а они, шествуя своими извилистыми путями, будут искать, убеждаться в ложности найденного и идти дальше. Вернемся же наконец к совершенства, как в убежище. Возможно, когда-нибудь из концентрации всех наших сил, из их сопряжения возникнет? Оригинальный документ, с которым только что познакомились читатели альманаха, представляет собой перевод по необходимости упрощенный и значительно сокращенный так называемых записок, привезенных в числе других научных материалов третьей экспедиции, исследовавшей скопление Альфы Эридана. Как известно, новые материалы на эту тему. появится в следующем номере альманаха одну из звездных систем этого скопления Кси Гамма, когда-то населяли три различные разумные расы. Та, что обитала на планете XG одиннадцать восемьдесят семь дробь пять, согласно планетному каталогу Каллахомисе, создала наиболее высоко развитую цивилизацию. Жители планеты превратили свою вторую, лишённую атмосферы и жизни луну в огромную лабораторию, или, говоря словами профессора Лауса, в полигон искусственной эволюции. Эта луна возникла, по-видимому, вследствие космической катастрофы в виде огромной никеливо-железистой глыбы, на её поверхности ученые планеты XJ одиннадцать восемьдесят семь пять поместили кибернетический живчек, после чего предоставили его себе самому. Это устройство вгрызлось в металлический грунт и целое столетие, а может быть и тысячелетие преобразовывало его в части своего организма, разрастаясь все шире и шире, пока не поглотила всю внутренность металлической луны. Нетронутой осталась лишь застывшая лава внешней оболочки. Всестороннее изучение гомеостатического мозга, замкнутого в скальном черепе, было связано с огромными трудностями, как ввиду местных условий. Солнце Редана, правда, не является новой, но когда оно стоит в зените, температура на освещенной поверхности Луны доходит до трехсот восемьдесят градусов. Так и ввиду гибели самих ариданцев. Поэтому исследования заняли многие годы. Так или иначе, значительная их часть уже выполнена. Как могли убедиться читатели, перед нами нечто вроде записок электробога. Его тайно объясняется тем простым фактом, что само развиваясь он соединил свои входы с выходами, и это короткое замыкание. Изолировало мозг от окружения, лишённый доступа к каким бы то ни было внешним явлениям, он превратился во автономно мыслящую вселенную, разумеется, лишь с точки зрения теории информации. Он мог моделировать себе любые явления и процессы, какие ему приходили на ум. Можно уподобить его червивому яблоку. Это банальное сравнение, все же передает существо дела. В пределах мыслящей субстанции, подвластной его индивидуальности, о которой речь впереди, было обнаружено несколько миллиардов вселенных, то есть изолированных островков автономных процессов, каждый из которых есть не что иное, как математическая модель сотворенного лунным мозгом универсума. При этом уравнения и неравенства, составляющие ядро аксиоматического зачатия отдельных универсумов, вернее их цифровых моделей, были запрограммированы и согласованы настолько искусно, что самостоятельно порождали различные фазы развития не только псевдо звезд и не был, но и биологической эволюции. понятно тоже, не настоящий, а лишь моделируемый рядами математических преобразований. Автономно развивающиеся модели были доступны внутреннему созерцанию мозга, который считал себя единственно существующим бытием и миллионы лет бился над разгадкой собственной тайны. Он сам был настолько велик, что находился уже на грани жизни, дезинтеграции информационные каналы, обеспечивающие единство его индивидуальности, были перегружены до предела. Отсюда любопытный феномен говорения о себе то в единственном, то во множественном числе, следствие отселяции между отчетливой и сильной целостностью его персоны и ее расшатанностью, грозящей полным распадом. Примерно двадцать-тридцать тысяч лет назад мозг Луны столкнулся с крупным метеоритом, который, пробив его внешнюю оболочку, уничтожил часть необходимых для функционирования мозга устройств. Таким образом, наша экспедиция имела дело с постепенно разрушающимися останками мыслящего существа. возникшего в ходе кибернетической эволюции, что, разумеется, еще больше затрудняло работу по переводу. Крайне любопытные, богатые и оригинальные результаты чисто математического характера, в частности в области теории трансфинитных величин, а также неизвестное до селе земной математики решение задач Бьяньки, Кристофола. И информатические применения нескольких теорем Гёделя вместе с теоретическим анализом иерархических временных процессов и дискретного поля читатели найдут в приложении к следующему номеру альманаха. Наши подписчики получат это приложение бесплатно. Закапание, июнь 1962 года. От составителя. В этой книге впервые полностью представлены так называемые апокрифы Станислава Лема, его рецензии на несуществующие книги и предисловие к несуществующим книгам. Лемовские псевдорецензии вошли в его сборник «Абсолютная пустота» (1971), «Прокация» (1984), «Библиотека XXI века». тысяц девятьсот восемьдесят шестой псевдо предисловие в сборник мнимая величина тысяц девятьсот семьдесят три трактат голем четырнадцать впервые был опубликован в сборнике мнимая величина а в тысяц девятьсот восемьдесят первом году вышел отдельным изданием почти вдвое большим по объему здесь были добавлены лекция у себе И послесловие, однако, исключены предупреждение и памятка. В настоящем издании по указанию автора печатаются все части Голема четырнадцатого, в том числе предупреждение и памятка. Кроме того, согласие автора в эту книгу включен рассказ «Записки всемогущего» тысяча девятьсот шестьдесят третьи, который предвосхищал идею сборника «Мнимая величина». И до сих пор в России не публиковался Константин Душенко. Конец начитанной книги.